Так, теперь плавненько. Плавненько не вышло. Танкист из меня неважный. Слышу, как наверху матерится Гришканков. Видать, приложился при рывке. Спрашиваю в шлемофон: "Как ты там? Нормально?" Не сильно приложился. Терпимо. Но ты уж извини, я танкист никакой.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 На вопросительный взгляд улемётчика кратко поясняю ему ситуацию и все вытекающие из этого наши действия. Ладно, делать нечего, берёмся. Нет, всё отпущено нам на сегодня везение, мы похожие исчерпали. Спустя почти час после начала ремонта воз и ныне там. Уже выглянуло солнце, и нам стало тепло, даже жарко. Пальцы мы отыскали, и ни один нашлась также и кувалда, и всё прочее, потребное для ремонта. На вот натянуть гусеницу вдвоём, как мы не пыжились, так и не сумели. Блин, обидно-то как. Швыряю на землю кувалду. Танк придётся бросить, из нас ещё те ремонтники. Ладно, Олег, хлис с пулемётом или прочим добром, собираемся в темпе и уходим отсюда. Он сокрушённо кивает мне и лезет в люк. Слышу, как он там чем-то позвякивает. Он? Чем это? У Олега ведь и не 10 рук. Или позвякивает что-то ещё?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 Сейчас всплыло в моей голове. Немцы идут со стороны деревни, куда вчера ехали обозники. Лагерь ремонтников они не проходили. Надо полагать, и про исчезновение термосоперевозчиков они ещё не знают. Иначе не был бы столь спокоен он, даже и боевого охранения у них нет. Мне от этого вопросом ничуть не легче. Башня смотрит в сторону леса.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 Об этом я уже думал. Наклоняюсь к люку. Олег, фрицы много. Сиди тихо и даже не дыши. Не вздумай стрелять, сожгут в моментом. У нас на корме 300 л бензина, сгорим как свечки. Понял, командир, глухо прозвучало из глубины танка. Ну уж если сюда полеззул ты, взорву всё к чёртовой матери. У меня граната есть, Дёминдал. Полезл в трюм. Всё, теперь молчок. Вытаскиваю из люка ветошь, и обтираю ей грязные руки. Бросаю её на край люка. Теперь, чтобы заглянуть в танк, надо будет отодвинуть в сторону эту пропахшую бензином и выпочканую маслом кучу тряпок. Будем надеяться, что пачкать руки фрицы не захотят. Немцы уже близко.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 сломался палец страка, поэтому танк не может двигаться дальше. А откуда вы здесь, ефрейтор? Осмелюсь доложить, химик Роберт лейтенант. Нас несколькими километрами далее наша группа производит инвентаризацию и мелкий ремонт подбитых машин. Там остались ещё три танка. Два наших и один тяжёлый танк противника. Эти машины пока не готовы к транспортировке. А вот этот танк нам удалось отремонтировать. По крайней мере, он может, мог самостоятельно передвигаться. Почему бы и нет, Ефрейтор? Какой русский в здравом уме полезет на танк, где робер лейтенант? Да и ехать мне осталось всего 10 км. Кто мог предполагать, что русские делают пальцы для тракОВ такими хрупкими? Русские ефрейторы балуют всякие, могут и на танк полезть. Неразумно это ехать, пусть и даже и на танке в одиночку. Венамат, я робер лейтенант. Ладно, машет он рукой. Мы можем вам чем-то помочь? Буду вам крайне признателен, геробер лейтенант. Если бы ваши солдаты помогли мне натянуть гусеницу, Да я ни секунды не задержусь в этом проклятом лесу. Трёх-четырёх человек для этого вполне было бы достаточно. Офицер поворачивается к остановившимся солдатам. Леман со своим отделением на помощь ефрейтору, остальным 10 минут отдыха. Десяток фрицев отделяются от колонны и подходят ко мне.